«Девятое. Скажи, Йони!» — спросила Лерас без всякого стеснения, зайдя в кабинку примерочной, и громко лопнула огромный пузырь из фиолетовой жвачки. «Чем ты занимался до того, как стал таким несчастным? Это я просто так спрашиваю». «Что?» — смущенно спросил я, безуспешно пытаясь застегнуть пуговицы на рубашке. «Что-что?» Лерас помогла мне застегнуть и достала из кармана штанов мобильник. «Ты всегда был такой кислый? Ну-ка, улыбнись!» «Зачем вы меня фотографируете?» «Для Инстаграма нашего круиза, чтобы все видели, как тут развлекаются!» Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ. «Давай ты не будешь выглядеть так, словно только что вышел из концлагеря!» «Тебе фото переслать?» «У меня нет Инстаграма». «Ни Инстаграма у тебя нет, ни счастья». Лерас выдула еще один огромный пузырь. «Скажи мне, как вышло, что твоя девушка решила выйти замуж за другого?» «Вы же ничего не знаете, Лерас». «Так расскажи мне». Она сделала еще одно фото. «Сделай одолжение. Повернись так, чтобы было видно цену». «Вы должны... Вы против...» «Что?» «Никогда не стойте против света», — сказал я, вырвав мобильник у нее из рук и сделав снимок под правильным углом. «Ух ты! Это... Действительно, так гораздо лучше. Ты что, фотограф?» «Вроде того», — ответил я, пожав плечами и отключил вспышку. «Но ведь сегодня каждый фотограф. Разве не так?» «Нет». «Почему нет? Теперь у каждого в кармане вполне приличная камера». «Во-первых, эта камера — дерьмо», — не выдержал я, так как давно устал от подобных вопросов. «А во-вторых, если вы считаете, что все дело в камере, то вы понятия не имеете, что значит быть фотографом». «Ого!» — улыбнулась Лераз. «Видишь? Так я и знала. Не всегда ты был таким тихоней». Я перестал им быть ли раз с тех самых пор, как взял в руки фотоаппарат. И несмотря на то, что мама обвиняла в моем пристрастии к фотографии Яару, она сама сделала все, чтобы моя жизнь пошла именно по этому пути. Мама всегда очень активно выступала против нашей близости, а отец даже не старался скрыть полное отсутствие собственного мнения по любому вопросу. Они всеми способами пытались ограничить наше общение. А когда я принес домой ведомость об окончании девятого класса, не лучше и не хуже предыдущих, и вовсе запретили нам встречаться и перестали давать мне деньги на развлечения, до тех пор, пока оценки не улучшатся. «Бедный Йони», — прокомментировала Декла решение моих родителей, подняв взгляд от конспектов. «Так и будешь теперь всю жизнь сидеть дома!» На Яру все это не произвело абсолютно никакого впечатления. Пожав плечами и дерзко глядя моей матери в глаза, она заявила. «Вот и прекрасно, Рути. Мы и сами справимся». Уже через три часа мы шли вдоль оживленной торговой улицы, спрашивая в каждом магазине, не требуются ли им работники. Три дня спустя яру приняли на работу в магазин сувениров, а еще через четыре меня позвали раскладывать товары на полках в крупном гастрономе «Авшалом». Работы было много, она была монотонной и скучной, но не тяжелой. Я приходил в 7.30, доставал из рюкзака наушники и плеер Sony, который яра подарила мне на день рождения, и начинал приемку товара, пребывавшего в огромных фурах считая секунды до конца смены, когда я мог наконец смыть с себя вездесущий запах лорки и вдохнуть аромат яры. Однажды в жаркий июльский полдень покупатель, зашедший в гастроном, поинтересовался, не знаю ли я, где здесь можно заказать фотографию на паспорт. ⁇ Что значит где, господин? ⁇⁇ без запинки ответил Авшалом, никогда не упускавший ни малейшей возможности подзаработать. Разумеется, у нас. Обдав меня густой смесью запахов копченой рыбы, брынзы, зеленого лука и чеснока, витавшей над ним до самого закрытия магазина, Авшалом прошептал мне на ухо. ⁇ Присмотри за ним, Йонатан, чтобы не сбежал ⁇ А сам, перескакивая через три ступеньки, помчался в свою квартиру на четвертом этаже и через три минуты вернулся, держа в руке коннику, в запыленном потрескавшемся футляре. «Идите сюда, господин! Наш Йони вас сфотографирует! Сколько вам нужно фотографий?» «Авшалом!» — прошептал я с легким удивлением. «Но ведь я не умею фотографировать!» «Я тоже!» — прошептал в ответ Авшалом, чуть не убив меня запахом чеснока. «Или у тебя получится, или завтра можешь не приходить!» Единственное, что в тот момент связывало меня с фотографией, был маленький папин Олимпус в черном футляре, хранившийся в верхнем ящике комода для особых случаев, так как стоил он, по словам отца, бешеных денег. Лишь во время поездки в Америку фотоаппарат со всеми предосторожностями перекочевал из ящика в барсетку отца. Да так и остался лежать там, так как мама заявила, что не хочет привлекать внимание карманников. Открыв дрожащими руками футляр 30-летнего антиквариата, я обнаружил, что счетчик кадров стоит на 34. Даже такому невежде, как я, было понятно, что в кассете осталось в лучшем случае два кадра. А другой пленки, я был в этом абсолютно уверен, у овшалома не имелось. Чувствуя на своей спине жгучий взгляд жены Авшалома, я зажмурил левый глаз и прислонил видоискатель фотоаппарата к правому. Увидев в очках покупателя свое отражение, я попросил его снять их. Потом мне пришлось попросить его сдвинуться в сторону из-за бликов на лысине. Мужчина начал нервничать. Дожми «Да уже на эту проклятую кнопку, дегенерат! снова зашептал мне на ухо Авшалом все это время продолжавший улыбаться посетителю. «Какую кнопку? Я видел перед собой целую кучу кнопок и колесиков!» Тяжелая камера дрожала в моих руках, и тут палец нащупал маленькую круглую кнопочку. Осознание того, что у меня есть только один шанс увековечить момент, который никогда больше не повторится, заставило мое тело напрячься. Адреналин разлился по жилам, дыхание участилось. Клик. Впервые в жизни я почувствовал, что чего-то не умею, и впервые понял, кем хочу быть. Узнав, в довершение ко всему прочему, что мы даже пленку проявить не можем, покупатель, кажется, его звали Ави, а может быть Цви, неважно, не на шутку разбушевался. «Безобразие!» — кричал он. Что это за место такое? Почему тут так воняет хлоркой и кругом одни жулики? ⁇ После долгих пререканий Авшалом уговорил его вернуться на следующий день, пообещав срочно послать пленку на обработку. И как только покупатель вышел за дверь, Авшалом отправил меня в находившуюся за углом фотостудию Пини, заявив, что они давние друзья и что с ним он разберется позже. Однако маленький лысоватый Пини, шея которого даже в разгар лета была повязана теплым шарфом, заявил, что овшалом и так должен ему 470 шекелей. «Или наличные, или до свидания, так ему и передай», — коротко бросил он. «В кошельке у меня лежало 100 шекелей, а до получки оставалось еще 4 дня». Надо было решать, заплатить 41 шекель за проявку пленки или сводить Яару на шестое чувство, которое она так хотела увидеть. «Только чтобы завтра все было готово», — решительно произнес я, уверенный, что Яра поймет меня, — и открыл фотоаппарат. И узнал, что, оказывается, пленку надо было перемотать. Зато Яара получила удовольствие от просмотра шестого чувства а денег хватило еще и на попкорн. Проснувшись в пять утра от непонятного напряжения, я, не посоветовавшись с Ярой и не слишком задумываясь о том, что собираюсь делать, вышел из дома, как обычно, в 7.20. А в 7.42, настороженный и взволнованный так, словно решалась судьба всей моей жизни, остановился у студии Пини, повторяя в уме путанную речь вертевшуюся в моей голове с прошлого вечера. Не зная, что пиня открывает в десять, я больше двух часов просидел у двери, боясь пошевелиться и желая лишь одного. Чтобы мне снова разрешили прикоснуться к волшебной машине, превращающей свет в образы и воспоминания. А увидев его, в конец измотанный и почти теряющий сознание от жары, смог произнести только три слова. «Я...» «Работа, пожалуйста». «Сожалею, но у меня нет денег на еще одного работника», пробурчал Пини, оглядев меня с головы до ног и убедившись, что я тот самый парень, что испортил вчера целую пленку. «Мне не нужны деньги», — услышал я вроде бы свой голос, но не понимая, откуда он исходит, так как деньги были мне нужны позарез. «Я готов работать даром». Закончив расставлять на витрине коробки с пленкой и убрав в ящик стола объектив от фотоаппарата Кеннон, Пинни снова окинул меня взглядом и пробурчал, пожав плечами. «Тогда заходи, парень!» А когда я сказал Яаре, что не знаю, что на меня нашло, что я не смог побороть искушение, что теперь у нас не будет денег на развлечения и что, боюсь, я совершил ошибку, она лишь взволнованно обняла меня и прошептала. «Я горжусь тобой, Йони!» И добавила, что мы станем пользоваться деньгами, которые она зарабатывает, а если потребуется, она будет работать сверхурочно. Вечером того же дня мама, которую успели обо всем доложить, поинтересовалась, почему я не пошел сегодня к вшалому. «Я больше не буду туда ходить. Я буду бесплатно работать у Пини, потому что думаю, что хочу стать фотографом. Тихо ответил я. «Бы я тулмут!» Тупица, румынский. Процедила мама и, окинув меня презрительным взглядом, хлопнула дверью с такой силой, что соседка с верхнего этажа позвонила, чтобы узнать, все ли у нас в порядке. Будучи законченным с во всем, что касалось денег, Пини щедро делился знаниями. Это он научил меня проявлять пленку в темной комнате, подбирать выдержку и диафрагму, строить кадр и работать со светом и тенью. Он вставлял мне палку между ног, чтобы я привык держать ступни параллельно на строго определенном расстоянии. Он учил меня замирать всем телом, задерживать дыхание и держать камеру так, чтобы она не дрожала и не расфокусировалась. «Никогда не пользуйся автофокусом», — учил меня он. Эти тренировки, напоминавшие скорее подготовку спецназа, он устраивал во время каждого обеденного перерыва. Однажды, когда я, набравшись храбрости, спросил его, почему он уделяет мне так много внимания, Пини поправил зеленый шарф, пнул какой-то камешек и, уставившись в пол, промямлил. «Потому что у тебя настоящий талант, Йонатан». Так впервые в жизни взрослый и вполне здравомыслящий человек признал, что я хоть на что-то гожусь. Но важнее всего было то, что и без его слов я прекрасно это чувствовал. Занятия в десятом классе начались, но я продолжал работать у Пини каждый день. Он настаивал, чтобы я приходил только после обеда, но в те дни, когда мы получали новые модели фотоаппаратов, Сам оставлял мне ключ под горшком с огромным фикусом, стоявшим у входа, прекрасно зная, что я не пойду в школу и заявлюсь в студию раньше него. Когда приходила посылка, я дрожащими руками вынимал камеру из упаковки, нажимал на кнопку, одновременно приводящую в действие затвор и мое сердце, и с нетерпением ожидал конца рабочего дня, когда Пини, улыбаясь, говорил, «Яла, Йони! Ну-ка, проверь, как она работает!» А потом, не дожидаясь закрытия студии, в часы, которые, согласно Пине, были не просто сумерками, а обязательно голубыми, я брал с собой две пленки, забирал Яару из магазина сувениров, и на несколько часов набережная, бахайские сады и торговый центр «Панорама» превращались в одну большую площадку для игр. Из головы улетучивались все ненужные мысли, а Яара, обнимая меня сзади, шептала на ухо. «Знаешь, какой ты с этой камерой соблазнительный?» «Послушай!» — проворчала Лераз, продолжая безостановочно тыкать пальцем в экран мобильника. «Почему этим занимаюсь я? Ты у нас фотограф, ты снимай!» «Я больше не могу». «Окей». «Кажется, я начинаю понимать, как ты стал безработным». «Я не безработный. У меня была своя студия в Лондоне. Со штатом в несколько человек и очередью на месяц вперед. Мы снимали...» «Я знаю», — прервала меня Лерас. «Что?» — изумился я. «Откуда?» «Нас учили пользоваться Гуглом. Ты ведь знаешь о нем? Вот он о тебе знает все». «Да, я...» «Через три недели ты должен был выставляться в галерее «Атлас».» Лера снова сложила руки на груди. «Я, конечно, ничего в фотографии не понимаю, но Гугл утверждает, что галерея первоклассная». Изо всех сил стараясь держать подступившие к глазам слезы, я молча кивнул и уселся на лавку. «На сайте галереи написано...» Продолжала Лирас, перелистывая странички на экране. «Мы гордимся возможностью представить вам Йони Элула, которого журнал «Тайм» включил в число сорока лучших художников Лондона моложе сорока лет». «Я прекрасно знаю, что там написано, Лирас. «А еще там сказано, что по причинам личного характера выставка перенесена на неопределенное время». Я снова кивнул. «А теперь смотри, Йонни», — продолжала Лерас, садясь рядом со мной. «Я, конечно, не какой-нибудь там великий сыщик, но что-то подсказывает мне, что ты решил отложить выставку не для того, чтобы поплавать с мамой на корабле». «Постойте. Значит, фотографии, которые вы сейчас сделали...» «Так в чем же дело, Йонни?» — прервала она меня. «Чем ты тут занимаешься?» На этот вопрос я вам уже отвечал. Да, только ты не сказал мне всей правды. Твоя бывшая на корабле. И ты тоже тут. Но ведь ты должен быть на выставке. О том, что ей сделают предложение, ты знать не мог. А еще это твоя семейка. Ты, конечно, болван, но все-таки в достаточно здравом уме, чтобы поехать с ними на отдых по собственной воле. Так что ты задумал? Почему, черт побери, ты здесь, а не на своей выставке в Лондоне? Замечательный вопрос, Лерас. Хочешь верь, хочешь не верь, но я и сам постоянно задаю его себе. И когда я узнаю, что же тогда произошло, ты будешь первый после меня, кто тоже об этом узнает. Понимаешь, Лерас, я никогда не думал, что фотография станет моей профессией, что визит к доктору Бартову и последующие годы лечения измучившие яру изменит мое отношение к беременности. Что фотосессия без макияжа и специально выставленного освещения, которую я подарил ее подруге с курса, создаст целый поток женщин, желающих рассказать настоящую историю своей беременности, и вместо того, чтобы изображать Мадон, показать набухшие вены, опухоли, растяжки и прочие прелести этого процесса. Я не думал, что буду делать по пять, а то и шесть фотосессий в день даже во время короны, как не думал и о том, что одна из моих клиенток окажется племянницей владельца журнала Time, который, увидев фотографии, лично велел главному редактору сделать обо мне материал, и это, в свою очередь, привело к тому, что мне пришлось нанять трех помощников, а очередь записавшихся на фотосессию растянулась на многие месяцы. Разве мог я подумать, что в результате всего этого получу лаконичное письмо из галереи «Атлас» всего пару строк? «Привет, Йонни! Мы под впечатлением от ваших работ. Будем рады обсудить возможность организовать персональную выставку». Но это было еще не все. Вернувшись домой, я застал Яару, сидящей на полу возле журнального столика, на стеклянной поверхности которого в два ряда лежали семь тестов на беременность. «Мочи больше нет», — произнесла она дрожащим голосом. «Но если я не ошибаюсь, то получилось». А после того, как мы наобнимались и наплакались, и оделись, чтобы пойти выпить пиво, но вовремя сообразили, что пить Яре теперь нельзя, я понял, что хочу представить на выставке». 36 фотографий, по одной на каждую неделю. И, разумеется, это должен быть черно белый Илфорд. Илфорд. Английская компания, известная своими черно белыми фотоматериалами, основанная в 1879 году. Как в старину. Никаких цифровых технологий. Пусть эта выставка будет такой же, как беременность Яары. Хоть и ничтожен шанс, но все же он равен не нулю, а семнадцати процента. Галеристам моя идея понравилась, и, решив устроить Яаре сюрприз, я впервые в жизни не посвятил ее в свои планы, из самых лучших побуждений. А потом, решив, что если не сейчас, то когда же, купил в антикварном магазине на BrickLine 146 Лейко МП 0.72 за 7235 фунтов, не посоветовавшись с Яарой и не рассказав ей об этом. И тоже из самых лучших побуждений. Я прекрасно знал, что таких денег у нас нет, что огромное судо, которое пришлось взять, чтобы оплатить лечение Яары, финансово нас подкосило, что расширение студии и необходимость нанять трех помощников Требовали чуть ли не круглосуточной работы, только для того, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, что еще одной суды банк нам не даст, и что у меня и так хватает хороших камер. И все-таки пошел на это. Как ты собираешься платить? Серьезно спросил Элирас, в упор глядя на меня. Что? промямлил я. Я не. «Вы же сказали, что это шутка, дебил!» Засмеялась она, и тут я ясно увидел, как она одинока на этом переполненном людьми корабле. «Эй, наф! дай ножницы!» «Постой, не надо! У меня есть!» Достав из кармана все тех же штанов складной армейский нож, которому позавидовал бы и крокодил Данди, тремя быстрыми движениями она срезала все ценники, прихватив по пути кусочек моей кожи, сложила на груди руки и, оглядев меня с головы до ног, довольно произнесла. «Кажется, теперь ты готов». «Да», — согласился я, глядя на себя в зеркало. Блейзер сидел прекрасно. Рубашка была высокого качества, а подобранные или раз джинсы не шли ни в какое сравнение с шортами цвета хаки, в которых я вошел в магазин. «Значит так, Йони. Ты вежливо стучишь в дверь и тихонько заходишь в каюту. Тихонько, понял? Вы сидите, разговариваете, а я наблюдаю снаружи. Если этот парень вернется и начнет безобразничать, я высужу его на первой же стоянке». «Откуда вы знаете, что она одна?» Он не вернул полотенце, которое взял в бассейне, и я попросила наших ребят провести с ним разъяснительную работу. «Так она одна?» «Одна». «И она...» «Йони!» — Лерас поправила на мне блейзер. «Она в каюте номер 536. Иди к ней и расстрой эту свадьбу».